Глава девятая. Вечер в Ричмонде. Не только глаза Джун и Сомса видели, как эти двое, так уже называла их Юфимия, вышли из зимнего сада. Не только их глаза уловили выражение лица Басини. Бывают мгновения, когда природа обнажает страсть, затаенную под беззаботным спокойствием повседневности. Сквозь багряные облака буйная весна вдруг метнет белое пламя на цветущий миндаль, залитая лунным светом снежная вершина с одинокой звездой над ней взмоет к страстной синеве, или старый тис на фоне заката вдруг выступит, словно страж, охраняющий какую-то пламенеющую тайну неба. И бывают такие мгновения. Когда картина в музее, отмеченная случайным посетителем, как Тициана, превосходная вещь, пробивает броню кого-нибудь из форсайтов, может быть, позавтракавшего в этот день плотнее своих собратьев, и повергает его в состояние, близкое к экстазу. «Есть что-то», — чувствует он, — «есть что-то такое, что...» Словом, что-то такое есть. Непонятное, неосознанное, овладевает им, как только он со свойственной практическому человеку дотошностью, начинает подыскивать непонятному точное определение. Оно ускользает, улетучивается, как улетучиваются винные пары, заставляя его хмуриться и то и дело вспоминать о своей печени. Он чувствует, что допустил какую-то экстравагантность. какое-то излишество, потерял свою добродетель. Ему вовсе не хотелось проникать взором за эти три звездочки, поставленные в каталоге. Боже упаси! Он не желает иметь дело с тайными силами природы. Боже упаси! Неужели он способен допустить хоть на минуту существование чего-то такого? Стоит только задуматься над этим, и кончено дело. Заплатил шиллинг за билет, второй за каталог, и все. Взгляд, который поймала Джун, который поймали другие форсайты, был как пламя свечи, внезапно мелькнувшее сквозь неплотно сдвинутый занавес, позади которого кто-то шел с этой свечой, как внезапная вспышка смутного блуждающего огонька, призрачного, манящего. Зрителям стало ясно, что грозные силы начали свою работу. В первую минуту все отметили это с удовольствием, с интересом, а затем почувствовали, что лучше бы не замечать этого совсем. Однако теперь было понятно, почему Джун так запоздала, почему она исчезла, не протанцевав ни одного танца, даже не поздоровавшись с женихом. Говорят, она больна. Что ж, ничего удивительного. Но тут они поглядывали друг на друга с виноватым видом. Никому не хотелось распускать сплетни, не хотелось причинять зло, да и кому захочется. И посторонним не было сказано ни слова, ни писанный закон заставил их промолчать. А затем стало известно, что Джун и старый Джолион уехали на море. Он повез ее в Бродстерс, начинавший тогда входить в моду. Звезда Ярмута уже закатилась, несмотря на аттестацию Николаса. А если Форсайт едет на море, он намеревается дышать за свои деньги таким воздухом, от которого в первую же неделю глаза на лоб полезут. Фатальная привязанность первого Форсайта к Мадере перешла к его потомству в виде ярко выраженной склонности к аристократическим замашкам. Итак, Джун уехала на море, семья ждала дальнейших событий. Ничего другого не оставалось делать. Но как далеко? Как далеко зашли те двое? Как далеко собираются они зайти? И собираются ли вообще? Вряд ли это кончится чем-нибудь серьезным. ведь они оба без всяких средств. Самое большее флирт, который прекратится вовремя, как и подобает таким историям. Сестра Сомса, Уинфрид Дарти, впитавшая вместе с воздухом Мейфера, она жила на Грин-стрит, более модные взгляды на супружеские отношения, чем, например, те, которых придерживались на Лэдброк Гроув, смеялась над такими домыслами. Крошка Ирен была выше ее ростом, и тот факт, что она вечно сходила за крошку, служил лишним доказательством солидности форсайтов. Крошка просто скучает. Почему не поразвлечься? Сомс человек довольно нудный, а что касается мистера Бассини, то только этот клоун Джордж мог прозвать его пиратом. У Уинфрид считала, что в нем есть шик. Это изречение насчет Шика Бассини произвело сенсацию, но мало кого убедило. Он не дурен собой, с этим еще можно согласиться. Но утверждать, что в человеке с выдающимися скулами и странными глазами, в человеке, который носит фетровую шляпу, есть шик, могла только Уинфрид с ее экстравагантностью и вечной погоней за новизной. Стояло то незабываемое лето, когда экстравагантность была в моде, когда сама земля была экстравагантна, буйно цвели каштаны, и клумбы благоухали как никогда, розы распускались в каждом саду, и ночи не могли вместить всех звезд, высыпавших на небе, а солнце целые дни напролет вращало свой медный щит над парком, и люди совершали странные поступки. Завтракали и обедали на воздухе. Никто не запомнит такого количества кэбов и карет, которые вереницей тянулись по мостам через сверкающую реку, увозя богачей под зеленую сень Буши, Ричмонда, Кью и Хэмптон-Корта. Почти каждая семья, претендующая на принадлежность к классу крупной буржуазии, которая держит собственные выезды, посетила хотя бы по одному разу каштановую аллею в буше или прокатилась мимо испанских каштанов в Ричмонд-парке. Они проезжали не спеша в облаке пыли, поднятой ими же самими, и, чувствуя себя вполне светскими людьми, поглядывали на больших медлительных оленей, поднимающих ветвистые рога из зарослей папоротника. который к осени обещал влюбленным такие укромные уголки, каких еще никто никогда не видел. И время от времени, когда дурманящее благоухание цветущих каштанов и папоротника доносилось слишком явственно, они говорили друг другу, «Ах, милая, какой странный запах!» И липы в этом году были необыкновенные, золотые, как мед, Когда солнце садилось, на углах лондонских площадей стоял запах слаще того меда, что уносили пчелы, запах, наполнявший странным томлением сердца форсайтов и им подобных, всех, кто выходил после обеда подышать прохладой в уединении садов, ключи от которых хранились только у них одних. И это томление заставляло форсайтов, В сумерках замедлять шаги возле неясных очертаний цветочных клумб. Оглядываться по сторонам не раз и не два, словно возлюбленные поджидали их, поджидали той минуты, когда последний свет угаснет под тенью веток. Может быть, какое-то неясное сочувствие, пробужденное запахом цветущих лип? Может быть, намерение по-сестрински убедиться во всем. Собственными глазами И доказать правильность своих слов Ничего серьезного в этом нет Или просто желание проехаться в Ричмонд Влекший к себе в туалет решительно всех Побудила мать маленьких Дарти Публиуса, Имаджин, Мот и Бенедикта Написать невестке следующее письмо 30 июня Дорогая Ирен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 Пришел ответ от молодого Флиппарда. Дорогая миссис Дарти, страшно огорчен, не могу, вечер занят, ваш Агастас Флипппорт. Бороться с такой неудачей и подыскивать заместителя где-то на стороне было поздно. С проворством и чисто материнской находчивостью Уинфрид обратилась к мужу. Характер у нее был решительный, но терпеливый.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 принадлежавший одному из столпов скаковой дорожки, поставившему в тихомолку против Эроса не одну тысячу, даже не стартовал. Первые сорок восемь часов после этого провала были самыми мрачными в жизни Дарти. Призрак Джемса преследовал его день и ночь. Черные мысли о Сомсе перемежались со слабой надеждой. В пятницу вечером он напился, Так велико было его огорчение. Но в субботу утром инстинкт биржевого дельца взял верх. Заняв несколько сотен фунтов, вернуть которые он не смог бы никакими силами, Дарти отправился в город и поставил их на концертину, участвовавшую в Селтаунском гандикапе. За завтраком в Вайсиуме он сказал майору Скроттону, что этот еврейчик Натанс Сообщил ему кое-какие сведения. Будь что будет, он сейчас совсем на мели. Если дело не выгорит, что ж, придется старику раскошелиться. Бутылка Поль Рожера, выпитая для придания себе бодрости, только распалила его презрение к Джемсу. Дело выгорело. Концертина пришла к столбу на шею впереди остальных. Задала она ему страху, но, как говорил Дарти, «Уж если повезет, то повезет». К поездке в Ричмонд Дарти отнесся весьма благосклонно. Расходы он берет на себя, и Рен всегда нравилась Дарти, и ему хотелось завязать с ней более непринужденные отношения. В половине шестого Спарк Лейн прислали Лакея Сказать, что миссис Форсайт просит извинения, но одна из лошадей кашляет. Не сдавшись и после этого удара, Уинфрид сразу же снарядила маленького Публюса, которому уже исполнилось семь лет, и гувернантку на Монпелье-сквер. Они поедут в Кэбах и встретятся в короне и Скипетри в 7.45. Услышав об этом, Дарти остался очень доволен. Гораздо лучше, чем сидеть всю дорогу спиной к лошадям. Он не возражает против того, чтобы прокатиться с Ирен. Дарти предполагал, что они заедут на Монпелье-сквер, а там можно будет поменяться местами. Когда же ему сообщили, что встреча назначена в короне и скипетре, и что он поедет с женой, Дарти надулся и сказал, «Так мы черт знает, когда туда доберемся!» Выехали в семь часов, и Дарти предложил Кэбману пари на полкроны, что тот не довезет их в три четверти часа. За всю дорогу муж и жена только два раза обменялись замечаниями. Дарти сказал, «Придется мистеру Сомсу поморщиться, когда он услышит, что его жена каталась в кэбе вдвоем с мистером у Уинфрид ответила, «Перестань говорить глупости, Монти». «Глупости?» — повторил Дарти. «Ты не знаешь женщин, моя дорогая!» Во второй раз он просто осведомился. «Какой у меня вид? Немножко осавелый? От этого вина, которым угощает Джордж, хоть кого разморит!» Он завтракал с Джорджем у Хаверснейка. Басини и Рен приехали первыми. Они стояли у большого окна, выходившего на реку. В то лето окна держали открытыми весь день и всю ночь, и днем и ночью запах цветов и деревьев врывался в комнаты, душный запах травы, нагретой солнцем, свежий запах обильной росы. Наблюдательный Дарти сразу же подумал, что у его гостей дела подвигаются плохо. У бассейни глаза голодные, по всему видно, что мямля, Он оставил их на попечение у Инфрид, а сам занялся составлением меню. Форсайты потребляют пищу, может быть, не слишком тонкую, но сытную. Люди же породы Дарти обычно исчерпывают все ресурсы корон и скипетров. Не имея привычки думать о завтрашнем дне, Дарти считают, что нет такой роскоши, которой они не могли бы себе позволить. и позволят, несмотря ни на что. Выбор вин тоже требует большой тщательности. В этой стране слишком много всякой дряни, неподходящей для таких, как Дарти, им подавай все самое лучшее. Платить будут другие, чего же стесняться. Пусть стесняются дураки, а Дарти не станут. Все самое лучшее. Нельзя подвести более крепкого фундамента под существование человека, тесть которого имеет весьма солидные доходы и питает нежные чувства к внукам. Не Нелишенный наблюдательности Дарти обнаружил слабое место Джемса в первый же год после появления на свет маленького Публиуса. Не доглядели. Такая наблюдательность принесла ему большую пользу. Четверо маленьких дарти стали чем-то вроде пожизненной страховки. Гвоздем обеда была бесспорно кефаль. Эту восхитительную рыбу, доставленную издалека почти в идеальной сохранности, сначала поджарили, затем вынули из нее все кости, затем подали во льду, залив пуншем из мадеры вместо соуса, согласно рецепту, который был известен, только небольшому кругу светских людей. Все остальные подробности можно опустить, за исключением развитого факта, что по счету уплатил Дарти. За обедом он был чрезвычайно мил, его дерзкий восхищенный взор почти не отрывался от лица и фигуры Ирен, однако Дарти пришлось признаться, что расшевелить Ирен ему не удалось. Она относилась к нему с холодком, и тот же холодок, казалось, шел от ее плеч, просвечивающих сквозь желтоватое кружево. Дарти старался поймать ее на какое-нибудь шалость из бассейни, но тщетно, и Рен держалась безупречно. Что же касается этого архитектора, то он сидел мрачный, как медведь, у которого разболелась голова. У Уинфрид с трудом удалось вытянуть из него несколько слов. Он не притронулся к еде, но про вино не забывал. И лицо его бледнело все больше и больше, а в глазах появилось какое-то странное выражение. Все это было очень забавно. Дарти чувствовал себя в ударе, говорил безумолку, острил, будучи человеком неглупым. Он рассказал два-три анекдота, сумев как-то удержаться в границах приличия, уступка присутствующим, так как обычно в его анекдотах эти границы стирались. Провозгласил шутливый тост за здоровье Ирен. Его никто не поддержал, а Уинфрид сказала «Перестань поясничать, Монти». По ее предложению, после обеда все отправились на террасу, выходившую к реке. «Мне хочется посмотреть, как в простонародье ухаживают». — сказала Уинфрид. — Это ужасно забавно. Гуляющих было много, все пользовались прохладой после жаркого дня, и в воздухе раздавались голоса, грубые, громкие или тихие, словно нашептывающие какие-то тайны. Не прошло и нескольких минут, как практичная Уинфрид, единственная представительница рода форсайтов в этой компании, отыскала свободную скамейку. Они уселись в ряд. Развесистое дерево раскинуло над ними свой густой шатер, над рекой медленно сгущалась тьма. Дарти сел с краю, рядом с ним Ирен, затем Басини, затем Уинфрид. Сидеть вчетвером было тесно, и светский человек чувствовал своим локтем локоть Ирен. Он знал, что Ирен не захочет показаться грубой. и не станет отодвигаться, и это забавляло его. Он то и дело ерзал на скамейке, чтобы прижаться к Рен еще ближе. Дарти думал, не все же должно достаться одному пирату, а положение пикантное. Откуда-то издали с реки доносились звуки мандолины и голосов, певших старинную песенку. Эй, лодку на воду спустить, Мы будем по волнам скользить, Шутить, смеяться, херес пить. И вдруг показался месяц, Молодой, нежный. Лежа навзничь он выплыл из-за дерева, И в воздухе потянуло прохладой, Словно от его дыхания, А сквозь эту волну прохлады Доносился теплый запах лип. Куря сигару, Дарти поглядывал на бассейне, который сидел, скрестив руки на груди, уставившись в одну точку, с таким выражением, будто его мучили. И Дарти взглянул на лицо рядом с собой, так слившееся с тенью падавшей от дерева, что оно казалось лишь более темным пятном на фоне тьмы, которая словно обрела контуры, согретые дыханием, нежные, загадочные, манящие. На шумной террасе вдруг наступила тишина, как будто гуляющие погрузились в свои тайные мысли, слишком дорогие, чтобы доверять их словам. И Дарти подумал, «Женщины — женщины! От цветы над рекой погасли, пение смолкло, молодой месяц спрятался за дерево и стало совсем темно, он прижался к Ирен. Дарти не смутила ни дрожь, пробежавшая по телу, которого он коснулся, ни испуганный презрительный взгляд ее глаз. Он почувствовал, как Ирен старается отодвинуться от него, и улыбнулся. Нужно сказать, что светский человек выпил столько, сколько ему требовалось для хорошего самочувствия. Толстые губы, раздвинувшиеся в улыбку под тщательно закрученными усами, И наглые глаза, искоса поглядывавшие на Эрен, придавали ему сходство с коварным сатиром. На дорожку неба между рядами деревьев выбежали новые звезды. Казалось, что они, как и люди внизу, переходят с места на место, собираются кучками, шепчутся. На террасе снова стало шумно, и Дарти подумал, какой голодный вид у этого бассейна! и еще теснее прижался к Ирэн. Этот маневр заслуживал лучших результатов. Она встала, и за ней поднялись остальные. Светский человек, тверже чем когда-либо, решил познакомиться с Ирэн поближе. Пока шли по террасе, он не отставал от нее. Доброе вино давало себя чувствовать. А впереди еще длинная дорога домой. Длинная дорога! и приятная теснота Кэба с его обособленностью от всего мира, которые люди обязаны какому-то доброму мудрецу. Этот голодный архитектор может ехать с его женой на здоровье. Желаю приятно провести время. И зная, что язык будет плохо его слушаться, Дарти старался молчать, но улыбка не сходила с толстых губ. Они пошли к экипажам, поджидавшим у дальнего конца террасы. План Дарти отличался тем же, чем отличаются все гениальные планы, почти грубой простотой. Он не отстанет от Ирен, а когда она будет садиться в кэп, вскочит следом за ней. Но Ирен, вместо того, чтобы сесть в кэп, подошла к лошади. Ноги плохо слушались Дарти, и он отстал. Ирен стояла, поглаживая морду лошади, и к величайшей досаде Дарти Басини очутился там первым. Она повернулась к нему и быстро проговорила что-то вполголоса. До слуха Дарти долетели слова: «Этот человек». Он упорно стоял у подножки, дожидаясь Ирен. Дарти, на эту удочку не поймаешь. Стоя под фонарем в белом вечернем жилете. Плотно облегавшим его фигуру, отнюдь не статную, с легким пальто, переброшенным через руку, с палевым цветком в петлице и с добродушно наглым выражением на смуглом лице, Дарти был просто великолепен, светский человек с головы до ног. У Уинфрид уже села в другой кэп. Дарти только успел подумать, что не здорово поскучает с ней. Если вовремя не спохватится, как вдруг неожиданный толчок чуть не поверг его на земь. Басиний прошипел ему на ухо. Сырен, поеду я. Поняли? Дарти увидел лицо, побелевшее от ярости, глаза, сверкнувшие, как у дикой кошки. Что? еле выговорил он. Что такое? Ничего подобного! «Вы поедете с моей женой!» «Убирайтесь!» – прошипел Басини. «Или я вышвырну вас вон!» Дарти отступил. Он понял яснее ясного, что этот субъект не шутит. Тем временем Ирен проскользнула мимо. Ее платье задело его по ногам. Бассини вскочил в кэп следом за ней. Дарти услышал, как Басини крикнул «трогай!» Кэбман стегнул лошадь, лошадь рванула вперед. Несколько секунд Дарти стоял совершенно ошеломленный, затем бросился к Кэбу, где сидела жена. — Погоняй! — заорал он. — Держись Затем тем Кэбом! Усевшись рядом с Уинфрид, он разразился градом проклятий. Затем с великим трудом пришел в себя и сказал. — Хороших дел ты натворила! — Они поехали вместе. Неужели нельзя было удержать его? Он же без ума от Ирена-то каждому дураку, ясно. Дарти заглушил протесты Уинфрид, снова разразившись бранью. И только подъехав к Барнсу, прекратил свои еремиады, в которых поносил Уинфрид, ее отца, брата, Ирен, Басини, самое имя Форсайтов, собственных детей, и проклинал тот день, когда женился. У Уинфрид, женщина с твердым характером, дала ему высказаться, и, закончив свои излияния, Дарти надулся и замолчал. Его злые глаза не теряли из виду первый кэп, маячивший в темноте, словно напоминание об упущенной возможности. К счастью, Дарти не слышал страстных слов мольбы, вырвавшихся у Бассини. страстных слов, которые поведение светского человека выпустило на волю. Он не видел, как дрожала Ирен, словно кто-то сорвал с нее одежды, не видел ее глаз, темных, печальных, как глаза обиженного ребенка. Он не слышал, как Басини умолял, без конца умолял ее о чем-то, не слышал ее внезапных тихих рыданий, не видел, как этот жалкий, голодный пес... Дрожа от благоговения, робко касался ее руки. На Монпелье-сквер Кэбмен, с точностью выполнив полученное приказание, остановился вплотную к первому экипажу. У Уинфрид и Дарти видели, как Басини вышел из Кэба, как Ирен появилась вслед за ним и, опустив голову, взбежала по ступенькам. Очевидно, у нее был свой ключ, потому что она сейчас же скрылась за дверью. Трудно было уловить, сказала она что-нибудь Басини на прощание или нет. Бассини прошел мимо их Кэба. Его лицо, освещенное уличным фонарем, было хорошо видно мужу и жене. Черты этого лица искажало мучительное волнение. — До свидания, мистер Басини. — крикнула Уинфрид. Басини вздрогнул, сорвал с головы шляпу и торопливо зашагал дальше. Он, очевидно, совершенно забыл об их существовании. Ну", — Но, сказал Дарти. — Видела эту физиономию? — Что я говорил? — Хорошие дела творятся. И он со вкусом распространился на эту тему. В кэбе только что произошло объяснение. Это было настолько очевидно, что Уинфрид уже не могла защищать свои позиции. Она сказала, «Я не буду об этом рассказывать. Не стоит поднимать шум». С такой точкой зрения Дарти немедленно согласился. Считая Джемса чем-то вроде своего заповедника, он не имел ни малейшего желания расстраивать его чужими неприятностями. «Правильно!» сказал Дарти. Это дело Сомса. Он отлично может сам о себе позаботиться. С этими словами Чита Дарти вошла в свое обиталище на Грин-стрит, оплачиваемое Джемсом, и вкусила заслуженный отдых. Была полночь, и на улицах уже не попадалось ни одного форсайта, который мог бы проследить скитание бассини. Проследить, как он вернулся, и стал около решетки сквера спиной к уличному фонарю, увидеть, как он стоит там в тени деревьев и смотрит на дом, скрывающий в темноте ту, ради минутной встречи с которой он отдал бы все на свете, ту, которая стала для него теперь дыханием цветущих лип, сущностью света и тьмы, биением его собственного сердца.